Глава третья. Обсуждению не подлежит. Солнце плавно опускалось к горизонту, а широкое небо окутывало красноватое зарево. Вскоре солнце поравнялось с морем, а остров окутал легкий и приятный бриз. Любой человек невольно почувствует умиротворение и счастье в такой обстановке. Гайя неспешно спустилась по склону к небольшому городку, неся большого мясистого оленя на правом плече, словно какую-то пушинку. За прошедшие три года он исследовал все окрестности и наладил отношения с жителями ближайшего города. Но он никогда не раскрывал свою способность дьявольского фрукта и не приносил найденное в горах золото. Парень просто обменивал туши зверей на некоторые предметы первой необходимости, а его дом располагался на склоне горы примерно в десяти минутах ходьбы от небольшого городка у подножья. «Эй, Аус, ты опять поймал оленя? Разве он не слишком большой?» Многие жители здоровались с Гайей, пока он прогуливался по улицам города со внушительного размера туши оленя на перевес «Просто повезло. Сегодня у меня выдалось неплохой денёк». Гайя добродушно улыбалась людям, которых успела хорошенько узнать за прошедшие годы. Он отнюдь не каждый день приходит сюда со внушительной добычей. Обычно такое случается не чаще раза в 2-3 дня, да и он нередко охотится на более мелкую добычу, вроде фазанов и зайцев. Таким образом, Гайя старалась вести жизнь обычного, и ничем не примечательного человека, не заслуживающего особого внимания. Сегодня он может гордо заявить, что практически идеально вписался в ряды нормальных людей. На самом деле, для нынешнего Гайи не составляет особого труда охотиться на крупную добычу, не говоря уже о помощи трех больших парней. По пути некоторые из мирных жителей подкидывали улыбающемуся Гайи немного специй, уксуса, риса и тому подобного, А он взамен давал им немного мяса и разных трав. Ты помогаешь мне, а я помогаю тебе. Жизнь здесь очень размерена и спокойна. Вскоре Гайя подошёл к дому мясника. Местный мясник занимается убоем скотины в городке и тому подобным, а также держит свою лавку. Именно туда Гайя избывал большую часть избытка своей добычи. Цена вполне адекватная. Не стоит судить мясника по свирепому и пугающему внешнему виду, ведь на самом деле он добрейший души человек. После продажи туши оленя Гайя пришел в небольшой ресторанчик, открытый стариком и его женой. Раньше он нередко кушал лапшу в долг здесь. Дедуля Титус, мне как обычно, побольше специи зеленого лука. Парень уселся на стул и громко крикнул, глядя в направлении кухонного помещения ресторанчика. Сделаю в лучшем виде. Старик Титусом даже не вышел, чтобы поприветствовать гостя, потому что, услышав голос, он сразу понял, что это Гайя. Похоже, сегодня есть и занимательные новости. Гайя взял газету с прилавка. За прошедшие три года он узнавал обо всем именно из газет. Навозные птицы этого мира невероятно удобны. Они умудряются находить чуть ли не каждый населенный пункт этого мира, включая даже небольшие городки вроде этого, чтобы сбывать свои газеты. Адмирал Будда сен сражался с Красным графом Патриком Редфилдом на протяжении пяти дней и ночей, после чего второй сбежал, а остров среднего размера был полностью уничтожен. Кулак Гарб продолжает гоняться за пиратами Роджера. Недавно между ними произошла стычка на Гранд-Лайн. Конкретные детали и результаты неизвестны. Эдвард Нивгейт по прозвищу Белоус объявился в Новом мире, где вступил в битву с капитаном летающих пиратов Золотым Левом Шики. Адмирал флота лично выступил против Кайдо, но тому удалось избежать. Тот уленд Шарлутлинлин стремительно разрастается и наращивает влияние. Бернди World, по прозвищу Разрушитель миров, уничтожил базу морского дозора, после чего столкнулся с адмиралом Зефером. Барсалину, Сокадзуки и Кудзан, три ярких новичка морского дозора со способностями типа Логия, поймали множество пиратов с наградами более 100 миллионов Белли на просторах Грандлайн. Сегодняшняя газета оказалась на редкость информативной и занимательной, особенно вышеупомянутые новости. За исключением пиратов, которые станут живыми легендами десятки лет спустя, на просторах моря существует множество и других прославленных пиратов с наградами в несколько сотен миллионов и выше, чьи имена никогда не фигурировали в оригинальной истории. Награда в 300 или 400 миллионов во времена Луфи и сейчас — это немного разные вещи. Во времена эпохи пиратов начинает преобладать тенденция, что награда за голову преступника отражает не только фактическую силу, но и условное количество совершенного зла. Например, убийство мирных жителей и уничтожение городов или даже целых королевств приведет к резкому скачку награды. А в нынешней эпохе награда в большей степени отражает именно силу преступника. Чем больше награда, тем больше фактическая сила. Как страшно. Многое из этого произошло не меньше месяца или даже пары недель назад. Гае невольно ощущал волнение при мысли о том, что сейчас на просторах моря танцует множество ужасных монстров в шкуре людей. Конечно, лишь избранным единицам повезет стать истинными легендами, а остальные будут сметены бурными волнами новой эпохи. Но в нынешнее время многие из них обладают наградами лишь в несколько сотен миллионов были. Он должен стать одной из этих легенд ко времени, когда резиновый паренек отправится в плавание. Сейчас Кайдо, Бигмам, Роджер, Белоус, Золотой Лев, Красный Ред, Гарб, Зефир, Сен-Глоку и Разрушитель Миров уже вовсю пишут свои легенды. А такие новички, как Сакадзуки, Барсалину и Кудзан, только начинают открывать свои имена миру. Эйонко, Эй, Шичи Букай, Морской Дозор, Революционная Армия, Императоры Преступного Подполья. Привычная картина мира далека от окончательного формирования, но мировое правительство, как и всегда, является величайшим и непоколебимым гегемоном мира Ван Пис. Кучка умственно отсталых дегенератов до сих пор ведет праздную и беззаботную жизнь в роскоши на святой земле Мари-Джоа. Великая эра пиратов пока что не наступила. После трех лет упорных тренировок наконец там пришло время выйти на просторы моря и прокатиться на бурных волнах этого мира. Раньше он был простой посредственностью, практически человеком-невидимкой. Как он мог не завидовать гламурным звездам с экрана, богатым детишкам или просто могущественным людям, находившимся в центре внимания везде, куда бы они ни направлялись? Он тоже хочет иметь возможность вести себя высокомерно и властно. Раньше он не мог ничего поделать, как бы не жаждал такой жизни. Но теперь у него наконец-то появилась такая возможность. Он постарается пройти по этому пути до конца, до самого конца, даже если лишится конечностей или вовсе распрощается с жизнью. Более того, он твердо решил, что пронесет по этому пути свои дерзость и высокомерие. Это принципиально, обсуждению не подлежит. Перекусив в небольшом ресторанчике, парень вернулся в свою хижину, расположенную на склоне горы. Этот остров Яги находится на гранд -Лайн. Иногда здесь останавливаются торговые суда, чтобы сбыть товары местным и пополнить запасы, ну или пираты, если совсем не повезет. Он рассчитал время и пришел к выводу, что следующее торговое судно прибудет сюда через два или три месяца. Гая собиралась отправиться в плавание на торговом судне, чтобы взглянуть на мир без какой-то конкретной цели. Для него важнее всего продолжать становиться сильнее. Он станет самым богатым человеком в мире, когда обретет силу для защиты этого богатства. Возможно, к тому времени даже имя короля пиратов им будет не таким громким. Ведь Роджер начал великую эпоху пиратов, опираясь именно на ванпис, который символизирует собой богатство, славу и власть чем и без того обладает самый богатый человек в мире. Хотя, возможно, Роджер имел и другие причины, чтобы положить начало великой эпохе пиратов. Вдобавок, если ему будет скучновато, то можно получить дополнительную занятость, вроде Йонко или Шичебукая. Эх. Ему предстоит пройти очень долгий путь, чтобы иметь возможность гордой высокомерно говорить, что его не интересуют деньги, да и вообще это не более чем простая цифра. После наступления ночи он, естественно, не развлекался, а продолжал усердно тренироваться. Он порядком утомился, как физически, так и морально, Но мысль о том, что путешествие по просторам моря несет угрозу его жизни, моментально повышала боевой дух. Теперь он истощен, но готов к будущему. Всё это сущие мелочи по сравнению с высокомерной и богатой жизнью, которая ждет его в будущем. Он хотел попытаться пробудить волю вооружения или волю наблюдения за эти несколько месяцев до прибытия торгового корабля. Будет просто прекрасно, если ко дню прибытия торгового корабля удастся заполучить хотя бы одну из них.